есть господин архимак крикнул боец и растворился в клубах дыма не люблю когда портят имущество принадлежащее к казне потом мне одну бумагу писать придется чтобы тут все отремонтировали деньги выделять а где деньги там и аферы начнутся аресты суды снова допросы муторно и скучно через артефакт связи я уточнил обстановку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 а второй, октяберой, силовой щит. Смерть Зурпатору!» В следующую секунду помост затопило магическим огнем. «У нас все готово, господин Архимаг. Наши люди расставлены на всех ключевых точках и ждут только вашего приказа. Глава вторая